Полицейское управление Эдгар Тауна. Кеннеди пришел примерно через 10 часов после случившегося несчастья. В сопровождении своего друга, адвоката Пола Маркимена, также участвовавшего в вечеринке. Деминик Арена был хорошим пловцом. Пока Эдвард Кеннеди в присутствии адвоката давал показания в полицейском управлении, он находился на месте происшествия. Несколько раз нырял под воду, но видимость немного. В том месте было сильное течение, и Арена почувствовал облегчение, благополучно выбравшись на берег. Труб Меридж Джокопс вытащил из машины водолаз Джона Сэра. На ней были черные брюки белая блузка, на ногах босоножки. Генерал Кеннеди позвонил из полицейского управления родственников утонувшей. Выразил им соболезнования и сочувствия. Затем сел лично в самолёт и улетел в резиденцию Кеннеди, недалекий Хайнс Порт. Доминик Арена, проведя осмотр места происшествия, не обнаружил никаких подозрительных следов. Не задал затем сенатору Кеннеди ни одного вопроса. из-за его что был убежден, произошла непреднамеренная дорожная авария. К тому же, считал Арена, личность сенатора Кеннози гарантировала его от сомнений в точности и правдивости показаний о ночных событиях. Однако в полицейских протоколах оказалось несколько противоречий мест. местах. Теп Кеннози утверждал, что они покинули вечеринку примерно в 23:15, чтобы успеть на паром, уходящий на остров Мальта Сфинкс. Но помощник шрифа Лок младший утверждал, что видел в тех местах черный чёрный мобил после некоторых колебаний водителя, завернувший на полевую дорогу. ведущую к мосту Тайк, примерно без 03:30 минут час ночи. И начальник пожарников Силова пришел к выводу, что авария могла произойти не раньше, чем 00:40. Возникли вопросы. Что делали Эдвард Кеннеди и Мереджек в 10:35 до 00:45? Как мог сенатор Кеннеди перепутать дороги, если на перекрестке находится большой указатель направления со светящимися буквами? Последний паром отошел в полночь. Что делал Кеннеди в это время на полевой дороге, ведущей к монсту? Кеннеди заявил, что он безрезультатно пытался вытащить из машины медоже в копье. Затем шоке и полностью измученный поплыл назад в дом, где происходила вечеринка. Но дорога, по которой ему предстояло пройти, шла не по пустыне, Вдоль дороги стоят несколько домов для орквенты, и в некоторых после полуночи ещё горел свет. Был ли сенатор так измучен, что не мог сообразить, что надо делать. А если это так, то как он смог дойти до дома где двеселились его друзья, удаленного на два километра? Почему он не обратился в ближайший бунгало за помощью? Почему не вызвал оттуда полицию? Эдджет Киннеди заявил, что он добрался до дома, где происходила вечеринка, упал на сиденье машины и позже, кого-то, он уже не помнит, кого, попросил отвезти его в Эдкарстоун. Вытекают два вопроса: когда участники вечеринки узнали о несчастье? Почему никто из них не позвонил в полицию? Как Эдджет Киннеди добрался на остров Мартиселлиер? и оказался в отеле Sheraton Inn, если последний паром был в полночь. Эдвард Кеннеди заявил, что он переплыл пролив и пришел в отель в Атгартауне примерно около двух часов ночи. Немного поспал, затем попробовал связаться по телефону через консьержа семьи Берком Берк Однако один из хозяев отеля Sheraton Inn, Рассел Питт, заявил, Что видел сенатора Кеннеди примерно в 2 часа 25 минут. Его одежда была сухой. Появились и другие противоречивые сведения. Эдвард Кеннеди редко сам водил машину. Поэтому на вечеринке его ожидал шофёр Джон Кримингс. Он служил у Кеннеди уже долгие годы, и нельзя утверждать, что был для Эдварда чужим человеком. тем не менее, сенатор ни словом не обмолвился с ним о своих планах только попросил ключи от машины не сказав как и всем остальным что уходит Мэри мэриджжо копыхин тоже никому из своих друзей не сообщил о своем уходе даже не взяла свою сумочку с деньгами и документами она жила в отгартауне двухместном номере отеля атна шурсмтерм вместе с эстер мюрберг которая стала с вечеринки и уезжая не попросила у той ключ от общего номера. Согласно собственным словам Кеннеди, он заблудился и в последний момент был удивлен, увидев узкий мост через пауч Но ведь Сенатор в пятницу 18 июля трижды проезжал по Чипакуйской дороге, а по дайкрут и по мосту дай дважды. Он точно знал, что это узкий мост, и не мог не знать, что у него нет получней. При осмотре трупа Мэриджо Копахин врачи сделали анализ крови и установили, что выпила она мало, примерно два или три слабых коктейля. На ее белой блузке были обнаружены следы крови. Они были чёткими, Нерасплывчатыми следовательно, ранение могло произойти только до того, как девушка попалась в огня. У этого кокенаси было несколько шрамов на голове. Мог ли он получить эти ранения под водой, пытаясь выбраться из утонувшей машины? Единa точный ответ экспертов. Есть В документах расследования происшествия на острове Чиппакаодик появилось столько противоречий, и в показаниях самого Кеннеди столько неясных мест, что юристы начали сомневаться в правдивости его показаний. Они подозревали, что Кеннеди пытался замалчивать случившиеся, что он не хочет или не может говорить о некоторых подробностях. и попытались самостоятельно составить правдоподобную версию событий той трагической ночи. Они исходили из показаний свидетелей и результатов собственного следствия. На сцене появилась мафия. Перед домом, где веселился Эдвард Кеннеди с друзьями, в засаде, спрятавшись в кустах, его пождали как минимум двое профессиональных убийц. Когда сенатор Кеннеди и Мэри Джо Коппэк вышли во откуп и направились к машине, на них набросились и оглушили. Это предположение объясняет, откуда взялась кровь на блузке Мэри Джо и шрамы на затылке Кеннеди, которая четко свидетельствует, что профессиональные убийцы применили удары кастетом. Одни жертвы были без сознания. Наемные убийцы положили их тела на заднее сиденье машины Кеннеди и поехали с ними к мосту, где и сбросили машину в воду. Так Кеннеди в холодной воде пришел в сознание и смог спастись. А Мэрри Джо захлебнулась. В пользу этой версии говорят многие обстоятельства. Помощник шерифа Лок младший видел, что в машине Кеннеди находилось несколько человек. Богдан Фаррас нашёл утопленницу на заднем сиденье машины. Вряд ли могло быть, чтобы Кен засел за руль, а его подруга на заднем сиденье. Также очевидно, что речь шла не о свидании любовников. Если бы эти двое захотели побыть вместе наедине, то для этого им вовсе незачем было куда-то уезжать. В доме, где компания проводила его энд было несколько спален. Эдвард Кеннеди молчал. Вероятно, кто-то ему пригрозил, что с ним будет то же, что и с его братьями, если он заговорит. Напомнили ему аварию его личного самолета, которую он пережил лишь по чистой случайности. Это произошло в мае 1964 года. Пилот и советник Кеннеди тогда погибли.